Уроки выживания Когда Данила, сидя в кабинете старика, уставший и опустошенный, соглашался следовать плану своего дедушки по сохранению сети и сетевиков, он не представлял, через что ему придется пройти. Да, старик пытался его предупредить, как мог нагонял страху, но не справился с задачей. И это Данила понял в первую же ночь, после того трудного разговора. Его поселили на пятом этаже, под самой крышей, с элитными бойцами старика. Ненесущие перегородки и двери давно снесли, сделав огромную казарму величиной с весь этаж. Помещение заставили железными койками и шкафчиками для одежды. Бетонный пол, когда-то покрытый скользкой непрактичной плиткой, залили краской цвета печного кирпича. Свободных мест не осталось, и Даниле притащили из подсобки старую скрипучую кровать с вонючим матрасом. Кроме него в казарме жили 35 человек, по семь на каждого из пяти командиров. Эта пятерка, как и личная охрана старика, разместилась на четыре этажа ниже. В подвале здания, как потом узнал Данила, хранили оружие и боеприпасы. Столько, что хватило бы разворотить весь этот паршивый городишко в клочья. Три этажа между первым и пятым отвели под тренировку бойцов. Проворочившись полночи, Данила понял, что не уснет без таблеток, которые остались в прошлой жизни. А потому позвал Ромку. Лучший друг появился сразу, материализовавшись между койкой Данилы и соседней кроватью. В казарме стояла тишина, как в гробу, ни всхрапа, ни шевеления или почесывания. А может, это Даниле с непривычки так казалось. «Даня, привет!» Данила зашипел на Ромку, приставив палец к губам. «Ты чего?» Тот понизил голос, присев на корточки чтобы оказаться лицом к лицу с другом. «Не ори ты так!» Данил обвел взглядом казарму, никто и не заметил появления Ромки. «Ты чего?» – усмехнулся тот. «Меня же никто не слышит, а вот тебе лучше бы говорить тише». Секунду данила ошарашенно глядел на друга, а потом зажал рот ладонью, чтобы не расхохотаться. «Надо же было так перенервничать!» Напрочь забыл, с кем общается. Это все эти приложения «Лучший друг» могли увидеть другие подключенные. А тут в мире нечипованных он как сумасшедший шептался сам с собой посреди ночи, скрючившись на постели. «Вот-вот», – прошептал Ромка, заметив реакцию друга. Он шутливо покрутил пальцем у виска. «Ладно, рассказывай, что стряслось». На чипе же сохранилась запись того, что случилось после моего отъезда из Сибирского. Ромка замер на пару секунд, загружая в свою память события последних часов. «Не может быть!» – выпалил он, закончив загрузку. «С ума сойти! И все это правда?» Данила только коротко кивнул. «И что ты будешь делать?» «Не знаю, но мне ужасно страшно». «Андрей Анатольевич – брат дедушки». ромко кивнул, как бы говоря, что теперь знает, кто такой этот Андрей Анатольевич. «Сказал, что завтра введет меня в курс дела. И пока меня не заперли вместе с остальными здесь, я не осознавал, что все это по-настоящему». «Ты ведь не сбежишь?» – обеспокоенно спросил ромко «Нет, конечно. Я сам на это подписался. Просто не думал, что все будет так». Данила замолчал. Он не представлял, что хочет сказать. «Будет так страшно?» «Так необычно?» «Так сложно?» «Все это правда, но и неправда одновременно. Не больше, чем просто эмоция». «Хорошо, наверное, быть роботом», – подумал он. «Вот Сэм бы точно знал, что ему делать». «Слишком уж большая ответственность». Продолжил Данила после минуты раздумий. Я ведь никто, слабак, присосавшийся жадной глоткой, или как там у него было. Даже не начинай, громко повысил голос. Ты вырубил Сабурова, забыл, а Миру кто вытащил и от нетипованных сбежал. Не, Даня, не прибедняйся. Кто кто, а ты точно не слабак. Эй, шизофреник! — раздался сонный голос в соседней кровати. — Завязывай душу изливать. Всем похорен, какая там у тебя ответственность. Спи или вали отсюда. Не мешай другим. Крупный наголо бритый парень раздраженно перевернулся на другой бок. Данила замер, скрючившись с три погибели на своей койке. Подбородок он прижал к коленям. — Нам, наверное, лучше завтра поговорить. Еле слышно зашептал он, поглядывая на соседа. Ромка кивнул. «Погоди!» Друг Данила уже начал растворяться в воздухе, но тут же снова стал четким. «Побудь здесь, пока я сплю». Ромка опять кивнул. Он выхватил из темноты виртуальный стул, поставил его у кровати, а затем уселся с таким видом, будто все эти вояки не смогут и на миллиметр сдвинуть его с места. Данила уснул почти сразу.